Глава двенадцатая Бэкстрём проснулся примерно тогда, когда Анника Карлсон послала ему свое второе СМС Без пятнадцати восемь в среду утром «Ты с нами или нет? Мы выезжаем через четверть часа» Бэкстрём вздохнул, покачал головой и отправил короткий ответ «Собственным транспортом увидимся на месте находки» Даже она должна ведь иметь какое-то понятие и что случилось со страда в невежливостью и корректностью, подумал он, ведь я же её шеф. Потом комиссар позвонил одному из своих старых знакомых таксистов, пообещал обычное вознаграждение и договорился о встрече через час. После этого он основательно позавтракал, приготовил пакет с едой, И всё возможное снаряжение, и только затем направился в ванную, чтобы позаботиться о личной гигиене и одеться. Наконец, он упаковал всё необходимое для поездки: запас продуктов, резиновые сапоги, подходящую одежду, крем от комаров, абсолютно необходимый, когда находишься за городом, дополнительные бутерброды и напитки для малыша Эдвина, Анни Ку Карлсон, он в расчёт не брал. хуже ведь не станет, если забыв еду, она умрёт от голода. Плюс всё иное, конечно, что всегда брал с собой, покидая квартиру, маленькую чёрную записную книжку, где делал рабочие записи, ролекс в металлическом корпусе, который использовал на службе и в пылевых условиях, деньги и карточки, два мобильных телефона, ментоловые таблетки и маленькую фляжку, которую хранил в специально пришитом кармане пиджака. И наконец, своего друга Зигге в компании с дополнительной обоймой. Такси уже ждало его, когда он вышел на улицу. Бэкстрём сел на заднее сиденье, как обычно делал, чтобы не вдохновлять водителя на пустую болтовню. Как приятно возить комиссара, сказал тот, однако явно не поняв намёка, куда комиссар желает поехать? В Королинскую больницу. буркнул Бэкстрём. Надеюсь, не случилось ничего серьёзного. Чёртов идиот повернулся и посмотрел на него. В полной тишине добавил Бэкстрём. Идиоты. Откуда берутся все эти придурки и почему им не от конца? Анника Карлсон взяла с собой массу всего, и хотя считала, что распланировала всё в деталях, Задержалась на целых полчаса, прежде чем вместе с малышом Эдвином и ещё полудюжиной коллег на трёх автомобилях, наконец смогла покинуть здание полиции Сольны. Она была немного раздражена, но Эдвин не замечал этого, его глаза светились от восторга. Единственное, что его интересовало, куда направился комиссар. Он, конечно же, приедет туда, сказала Анника Карлсон. Ты наверняка скоро сможешь с ним встретиться, вот здорово воскликнул Эдвин. Жду не дождусь этого. Ты уже забыл, кто накормил тебя завтраком и дал чистую одежду утром, подумала Анника, переживая лёгкий приступ ревности. Неужели никто никогда не прибьёт этого жирного каратышку? Из-за обычных пробок на выезде из города они задержались ещё на полчаса, И когда наконец припарковались у базы скаутов в дальнем конце острова Якурен, отставание от запланированного графика составляло целый час. Лагерь оказался пустым. Заведующий и большинство воспитанников отправились на автобусе на остров Хельге с целью посетить развалины городища эпохи викингов. Остались только двое старших парней, чтобы следить за порядком, а также попробовать починить лодку, которая днем ранее села на мель во время тренировок и потеряла руль. Парни, судя по их виду, сгорали от любопытства, но ни один из них не задал вопроса. Даже своему товарищу Эдвину, хотя он принадлежал к самым маленьким из тех, кто находился в лагере. Эдвин также не позволил себе ничего лишнего, только отдал честь на скаутский манер правой рукой и с большим пальцем, прижатым к мизинцу, прежде чем... промаршировал в направлении ожидавшего полицейского судна. Как только они отчалили, Анника Карлсон принесла извинения коллег командовавшему катеру. "Ничего страшного", улыбнулся он. "Если не случится ничего срочного, он и его экипаж всё равно должны были находиться в их распоряжении целый день, так что о возвращении ей тоже не стоило беспокоиться". Насколько я понимаю, речь идёт об обнаружении трупа, сказал он понизив голос и покосившись на Эдвина. Черепа, уточнила Анника Карлсон. Но в нашем случае, похоже, он далеко не древний. Больше ей, в принципе, нечего было сказать. И пацан нашёл его, когда его послали собирать грибы? Да, но, на мой взгляд, он похоже нормально с этим справился. Для него это стало просто увлекательным приключением. — На острове у Фердсен приключений хватает, — проворчал коллега и покачал головой. — Вы знаете, почему он получил свое название? — Если верить Эдвину из-за обитающих там привидений, — сказала Анника и улыбнулась. — Наверняка все так и есть, но согласно истории не только из-за них. — Расскажи, — попросила Анника Карлсон. В старые времена, а точнее вплоть до конца XIX века, местные крестьяне летом использовали остров для выпаса домашних животных: коров, овец и коз, иногда той или иной лошади, которой требовалось отдохнуть от плуга. Их перевозили туда, как только остров покрывался травой. Небольшой остров, скорее островок, площадью едва ли в 100 гектар, но достаточно для этого. Корма с лихвой хватало для десятка коров и значительно большего количества коз и овец. Живописный пейзаж добавок ко всему. И так продолжалось в течение многих поколений, пока уже более сотни лет назад не начали происходить события, из-за которых остров Бетисхольм поменял своё название на Уферцан. В конце XIX века, в 1895 году, по-моему, молния попала в находившийся там деревенский дом. В нём сгорели две смотревшие за животными работницы. А на следующее лето всё стадо, всех коров и их телят поразила какая-то таинственная болезнь. Они мёрли как мухи. Возможно, съели что-то ядовитое, но на том всё не закончилось. Что же ещё случилось? спросила Анька. Решили забрать домой выживший скот. Для переправы имелся так называемый коровье паром. "Коровье паром", перебил собеседника Ника Карлсон. "Ты должен объяснить, подумая о том, что говоришь с типичной сухопутной крысой". Коллега улыбнулся дружелюбно. "Ничего общего с тем, что ты можешь увидеть на выставке яхт и судов сегодня". Вбросив всего это можно описать как очень большую деревянную плоскодонку. Конечно, с высокими надводными бортами, но не слишком надёжное плавсредство. Я знаю, что такое надводный борт, оживилась Анника Карлсон. Хорошо. Ну, и оно было достаточно большим, чтобы вместить десяток коров и телят. Однако, когда стали перевозить выживших животных, Начался шторм, который застал их посредине пути. Сам крестьянин и помогавший ему работник, все коровы и телята утонули. Если верить легендам, что до сих пор бытуют среди местных жителей, их выбросило на сушу, и трупы лежали на берегу острова Кюрён на протяжении нескольких километров. Тогда все поняли, что люди нежеланные гости на острове Бетисхольме. Злые силы забрали его себе, и в результате он получил новое название — Уферцан. Все согласно устной традиции. И, на мой взгляд, в этом есть доля истины, — с усмешкой подвел итог ее коллега. «В наши дни на них были бы спасательные жилеты», — заметила Анника Карлсон. «Но не в то время. Плавать они так же не умели», — констатировал ее коллега. Пусть и прожили у воды всю жизнь. Простой народ никогда не купался в те времена. Этим занимались только богатые люди, выезжая в свои загородные резиденции летом. Мельрен не игрушка, когда будет тебе известно. А как всё обстоит сегодня на острове Оферцэн? Не самое гостеприимное местечко. Там нет ни пляжей, ни утёсов, ради которых захотелось бы высадиться на берег. Непроходимые джунгли. «Ты видишь его, кстати, прямо по курсу», — сказал он и жестом показал на маленький кусок суши, находившийся на расстоянии примерно в километр. Кусты и редколесья, начинавшиеся от самой воды, одинокие сосны и ели, которые возвышались над прочей растительностью в более возвышенных внутренних частях острова. Далеко не самый приятный пейзаж. И что это за взрослый, которому пришло в голову Высадить десятилетнего ребёнка в таком месте, подумала Анника Карлсон, только за то, что тут наблевал на палубе его красивая яхта. "Тебе надо обойти мыс, чтобы причалить", сказал Эдвин, внезапно появившийся условно ниоткуда. "Да, да, сэр", ответил командир катера и улыбнулся мальчику. "Я пометил дорогу до места, где нашёл её", сообщил Эдвин. Я сделал это по пути назад и оставил еловую ветку там, где она лежала. Ты молодец, парень, сказал командир катера. Спасибо, Эдвин отдал честь правой рукой с большим пальцем прижатым к мизинцу. Они обогнули мыс, чтобы подойти к месту, где требовалось причалить, и там сидел он.